«Фермен Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеон и Сицилийский приветствуют ваши милости!» Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами, затем снова покрыли головы. Гуинплен приветствовал их таким же образом. Затем выступил вперед пристав черного жезла, потом голубая мантия, за ним кавалер ордена подвязки. Буловоносец подошел к Гуинплену и стал перед ним. Лорды поместились по обе стороны от него, лорд Фитсуолтер по правую руку, а лорд Эрандел Тререс по левую. Лорд Эрандел, старший из двух, был очень дряхл на вид. Он умер год спустя, завещав свое перство несовершеннолетнему внуку Джону, но все же его род прекратился в 1768 году.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 «Господа, наденьте плотнее ваши головные уборы, мы будем иметь честь пойти в атаку!» Командиры бердышников и алибардщиков отсалютовали плену и обоим лордам-восприемникам шпагой. Солдаты взяли на караул бердышами и алибардами. В глубине галереи отливала металлическим блеском огромная дверь, столь роскошная, что створки ее казались двумя золотыми плитами. По обе стороны двери стояли неподвижно два человека. По ливреям в них можно было узнать так называемых привратников. Немного не доходя до дверей, галерея расширялась, образуя застекленную ротунду. Здесь в громадном кресле восседала чрезвычайно важная особа, если судить по размерам ее мантии и парика. Это был Вильям Коупер, лорд-канцлер Англии. Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в еще большей степени, чем монарх. Вильям Коупер был близорук, Анна тоже, но меньше, чем он. Слабое зрение Вильяма Коупера понравилось близорукости ее величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести. Верхняя губа Вильяма Коупера была тоньше нижней, Признак некоторой доброты. Ротонда освещалась спускавшейся с потолка лампой. По правую руку лорд-канцлера, величественно восседавшего в высоком кресле, сидел за столом коронный клерк, по левую, за другим столом, клерк парламентский. Перед каждым из них лежала развернутая актовая книга и находился письменный прибор. Позади кресла лорд-канцлера стоял его булавоносец, державший булаву с короной, и два чина, на обязанности которых лежало носить его шлейф и кошель, оба в огромных париках. Все эти должности существуют и поныне. Подле кресла на маленьком столике лежала шпага в ножнах, золотой рукоятью из бархатной портупеи огненно-красного цвета. Позади коронного клерка стоял чиновник, держа обеими руками на готове развернутую мантию, предназначенную для церемонии. Второй чиновник, стоявший позади парламентского клерка, держал таким же образом другую мантию, в которой Гуинплену предстояло заседать. Обе эти мантии из красного бархата, подбитые белым атласом, с горностаевыми наплечниками, отраченными золотым галуном, были почти одинаковы, с той лишь разницей, что на церемониальной мантии горностаевые нашивки были шире. Третий чиновник, так называемый «библиотекарь», держал на четырехугольном подносе из фландерской кожи маленькую книжку в красном софьяновом переплете, заключавшую в себе список перов и представителей палаты общин. Кроме того, на подносе лежали листки чистой бумаги и карандаш, которые вручались обычно каждому новому члену парламента. Шествие, которое замыкал Гуинплен, сопровождаемое двумя пэрами-восприемниками, остановилось перед креслом лорд-канцлера. Лорды-восприемники сняли шляпы. Гуинплен последовал их примеру. Геральдмейстер, взяв из рук голубой мантии парчевую подушку с чёрным портфелем, поднес ее лорд-канцлеру. Лорд-канцлер взял портфель и передал его парламентскому клерку, Тот принял портфель с подобающей торжественностью, затем, вернувшись на свое место, раскрыл его. Портфель, согласно обычаю, содержал два документа — королевский указ в палате лордов и предписание новому Перу заседать в парламенте. Клерк встал и громко, с почтительной медленностью, прочел две бумаги. Предписание лорду Фермену Клинчарли оканчивалось обычной формулой — Предписываем вам во имя верности и преданности, коим вы нам обязаны, занять лично принадлежащее вам место среди прилатов и перов, заседающих в нашем парламенте в Вестминстере, дабы по чести и совести подавать ваше мнение о делах королевства и церкви. Когда чтение обеих бумаг было окончено, лорд канцлер восклосил: В воле ее величества объявлена, лорд Фермен Кленчарли. Отрекается ли ваша милость от догмата присуществления, от поклонения святым и от мессы?» Гуинплен наклонил голову в знак согласия. «Отречение состоялось», — сказал лорд-канцлер. Парламентский клерк подтвердил. «Его милость принес присягу». Лорд-канцлер прибавил. «Милорд Фермиан Кленчарли, вы можете заседать в парламенте!» «Да будет так!» — произнесли оба восприемника. Геральдмейстер поднялся, взял со столика шпагу и надел ее на гуинплена. «После сего», — говорится в старинных нормандских хартиях, «Пэр берет свою шпагу, занимает свое высокое место и присутствует на заседании». Гуинплен услыхал позади себя голос. «Облачаю вашу светлость в парламентскую мантию!» С этими словами говоривший накинул на него мантию и завязал на шее черные шелковые ленты горностаевого воротника. Теперь в пурпурной мантии со шпагой на боку Гуинплен ничем не отличался от лордов, стоявших направо и налево от него. Библиотекарь взял с подноса красную книгу, и положил ее гуинплену в карман его кафтана. Герольд шепнул ему на ухо, «Милорд, при входе поклонитесь королевскому креслу». Королевское кресло — это трон. Между тем оба клерка, каждый сидя за своим столом, что-то вписывали, один в актовую книгу короны, другой в парламентскую актовую книгу Потом они по очереди сперва королевский клерк, а за ним парламентский, поднесли на подписи своей книги лорд-канцлеру. Скрепив обе записи своей подписью, лорд-канцлер встал и обратился к Гуинплену. «Лорд фермин Кленчарли, барон Кленчарли, барон Генкервилл, маркиз Корлеон и Сицилийский, приветствую вас среди равных вам духовных и светских лордов Великобритании!» Восприемники Гуинплена дотронулись до его плеча. Он обернулся. Высокие золоченные двери в глубине галереи распахнулись настежь. Это были двери английской палаты лордов. Не прошло и 36 часов с той самой минуты, как перед Гуинпленом, окруженным совсем другого рода свитой, растворилась железная дверь в Саутворской тюрьмы. «Все эти события...» пронеслись над его головой быстрее стремительно бегущих облаков. Они точно штурмовали его».